На этот раз узкая каменная лестница вела вниз дольше предыдущих. Она шла винтом, будто штопор, вгрызающийся в землю. Трое ребят спускались молча. Нервы у каждого были на пределе. Путь освещал налобный фонарь Пети. В свете фонаря сырые стены прохода казались зелеными от наросшего мха. Марина прикоснулась к мху. «Мягкий». Это было её первое слово за 15 минут спуска. «Кажется, тут глубже, чем в метро», — произнёс студент. Петя прикинул, самая глубокая станция питерского метрополитена заложена в 86 метрах под землёй. За 5 минут в обычном темпе он мог подняться пешком на 10 этаж, а это примерно 30 метров. Учитывая, что спускались они по времени втрое дольше, и спуск всегда проще подъема, глубина и вправду перевалила за рекордную отметку петербургского метрополитена. Каменный колодец казался бездонным. Ощущение времени пропало. Если б не часы на мобильном телефоне, можно было бы решить, что спуск занял час или даже день. — Может, вернемся? — предложила Марина. — Какой-то колодец в стране чудес. Только тут не чудеса, страшилки. Петя возвращаться не собирался. Он-то знал, ради чего всё это». Тут рука Марины уперлась в очередной кирпич в стене, и кирпич плавно отъехал вглубь. «Ой!» — воскликнула девушка. И лестница внезапно загрохотала, будто под ней залязгали мощные цепи и закрутились колёса. Неожиданно каменные ступени пришли в движение, как эскалатор. «Мамочки!» — взвизгнула Марина. Несколько секунд, и каменная лестница остановилась. Впереди открывалась пещера. «Ничего себе!» — присвистнул студент. Никита отодвинул рукой замерших Марину и Петю, включил на своём телефоне подсветку, направил камеру на себя и стал снимать. «Это исторический момент. Я нахожусь под землёй на глубине примерно в 200 метров». Студент явно умел работать на публику. Наверху — Зайчий остров. А эта пещера, насколько я понимаю, находится намного ниже русла Невы. «Хорош трепаться!» — попытался остановить Никиту Петя. Но Никита вошёл в раж. Продолжая снимать себя с руки, он шагнул в пещеру. Вряд ли современным учёным известно об этом месте. Так что его можно считать. «Открытием века!» «Никита!» — позвала Марина. Она и Петя продолжали стоять на каменной лестнице, опасаясь ступать на подозрительно красный песок, устилающий пол пещеры. Однако студент как будто не слышал. «Профессионал, ничего не скажешь». Он прошёл метров пять, не выпуская себя из кадра. «Я проделал опасный путь, и теперь проведу вас внутрь» и покажу эту потрясающую пещеру во всей красе. Кто знает, какой меня ждёт сюрприз. И тут красный песок под ногами Никиты загорелся. «Никита!» — в ужасе закричала Марина. Петя видел, как студент в панике заметался, запрыгал козликом, потеряв ориентир на выход. Так всегда бывает при пожарах. «Сюда!» — Петя отчаянно махал Никите руками. Студент в три прыжка оказался на каменных ступеньках лестницы, держа в высоко задранной руке свой телефон. «Вы видели? Видели?» – возбужденно заорал он, глядя на Марину и Петю. «Видим!» – буркнул Петя. Пожар разбушевался так, что встал стеной. Ребята поднялись по каменным ступенькам повыше от огня. Никита сразу полез в телефон. Стал просматривать снятое на видео. Марина тоскливо вздохнула. «Надеюсь, у этого эскалатора работает система подъема. Пешком подняться я не смогу». Петя пожал плечами и посмотрел на пламя. Оно полыхало буквально на расстоянии вытянутой руки. Стоило спускаться так глубоко, чтобы упереться в столь непроходимое препятствие. «Что это за странный красный песок, способный к самовоспламенению?» И зачем вообще кому-то понадобилось строить эту невероятную лестницу, оснащённую механизмом движения, если всего несколько шагов по красному песку вызвали пожар в пещере? «Странно», — пробормотал Никита. Петя обернулся. Никита потрясённо разглядывал свою видеозапись на телефоне. Видно, как он прыгает в испуге, камера в его руке выхватывала фрагменты подземелья, Однако никакого пожара на видео видно не было. Петя осмотрел Никиту. Ботинки целы, разве что с налётом красной пыли. На одежде и руках ни следа копоти. «Странно», — согласился мальчишка. И протянул руку к устрашающе гудящему огню.